Она испытывала к нему благодарность и почтение, и, быть может, жалость. Она думала о странных обстоятельствах первого их знакомства, о правах, которые, казалось, давало ему родство, и давали чувства, и давние его намерения. Все вместе ей казалось необычайно лестно и так огорчительно. Ей право было очень-очень его жаль.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 столь возвышенных рассуждений о преданной любви и непоколебимой верности, как те, какие украшали дорогу Энн от Кэмпдон-Плейс до уэст гейт Они даже почти расчищали этот путь и чуть ли не напаяли его благовониями. Она не сомневалась, что ей окажут любезный прием, но на сей раз ее подруга была так ей благодарна, будто ее и не ждала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 что вы были вчера в обществе того, кто вам приятней всех на свете, кто важнее вам сейчас всего человечества. Лицо Энн залилось краской. Она не знала, что сказать. а Ак-ли-так, — продолжала миссис Смит, помолчав немного, — вы, я надеюсь, поверите, что я оценю вашу доброту, видя вас сегодня у себя. — В самом деле, как же вы добры, что пришли ко мне, —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 он знает что я в бате мистер элот отозвалась энна удивленно глядя на нее в следующую секунду она поняла свое заблуждение и тотчас оправившись уже спокойным тоном она спросила а вы знакомы с мистером мистеромэлот я была с ним близко знакома отвечала без улыбки миссис смит теперь знакомство наше оборвалось мы не видимся больше а я и не знала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 Но зачем же вам быть жестокой? Вам мне позвольте ходатайствовать перед вами за моего... Нет, теперь-то уж я не назову его другом, но за прежнего моего друга. Ну, можно ли ожидать партии более удачной? Где еще найдешь такого истинного джентльмена и в полном смысле слова приятнейшего человека? Позвольте мне заступиться за мистера Эллиотта.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 и случись ему посвататься, а я вовсе не думаю, чтобы он собирался свататься, я ему откажу. Уверяю вас, если вчерашний концерт доставил мне удовольствие, то вовсе не благодаря мистеру Эллиоту. Мистер Эллиот ни при чем. Это вовсе не мистер Эллиот. Тут она осеклась, покраснев от досады, что так много уже высказала. Но едва ли могла она сказать меньше. Миссис Смит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 Вот она-то мне и поведала, что вы выходите за мистера Эллиота. А ей поведала о том сама миссис Уоллис. А уж той бы, кажется, можно поверить. В понедельник она вечер целый со мною сидела и рассказала мне всю повесть. — Всю повесть! — смеясь, подхватила Энн. Недлинную же могла она сочинить повесть из смутных неверных слухов. Миссис Смит промолчала.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 — Похож на себя теперешнего? — Последние три года я не видала мистера Эллиота, — отвечала миссис Смит с такой твердостью, что Энн не решалась больше расспрашивать. Она ничего не достигла и только раззадорила свое любопытство. Обе молчали. Миссис Смит глубоко задумалась. Потом она вдруг воскликнула со всегдашней своей сердечностью. — Простите меня, милая мисс Эллиот что я так отрывисто отвечала на ваши вопросы, но я право же не знала, что делать. Право же я не знала, что я должна, что могу я вам рассказать. Все слишком запуталось. Боишься ведь вмешиваться не в свое дело, а говаривать и вредить. Даже и видимость миру семейственного стоит того, чтобы ее сохраняли, на чем не была бы она основана. Но вот я решился И, думаю, я права. Я думаю, вам пора узнать истинный характер мистера Эллиота. Хотя я убедилась вполне, что у вас нет сейчас намерения принять его руку. Кто подскажет, как еще все обернется? Рано или поздно ваше расположение вдруг и переменилось бы. Так вы же всю правду теперь, когда вы беспристрастны. Мистер Эллиот — человек без счастья и совести.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 Пустая и черная душа. Удивленный вид эн вырвавшиеся у нее недоуменные восклицания, заставили миссис Смит остановиться, и, овладев собой, она продолжала так. — Вас путают мои выражения. Снизойдите же к оскорбленной и разобиженной женщине. Вот я уже стараюсь держаться. Я не стану его поносить. Я только расскажу вам, какой стороной он ко мне повернулся. Пусть факты скажут сами за себя. Он был близким другом моего любимого мужа. Ему уж любил его и верил ему как самому себе. Они близко сошлись еще до того, как мой муж на мне женился. Я застал их близкими друзьями. Мне и самой пришелся по душе мистер Алёд. Я была от него в восхищении.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 Вот почему он их избегал, уверяю вас. Он мне ведь все рассказывал. Он от меня ничего не таил. Странно, что, оставя вас в бате, я первым делом после замужества сдружилась с вашим кузеном. И от него я верно слышала о вашем отце и сестре. Он описывал мне одну, мисс Эллиот, а я нежно вспоминала другую. «Постойте!»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 Но тогда, признаюсь, я не видела большого греха в поступке мистера Эллиота. Родеть о собственном благе был тогда наш девиз. Но она была происхождение самого низкого. Да. И сколько я ему не толковала про это, он и слышать не хотел. Деньги, деньги, вот чего он добивался. Отец ее был скотовод, дед Мясник.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 о своем положении в свете, юношей он им решительно пренебрегал. Он не забывал, конечно, про кельническое имени но честь семьи он ставил ни во что. Часто случалось ему при мне объявлять, что ежели баронетства бы продавались, свое он продал бы первому встречному за пятьдесят фунтов. И имя, герб и девиз в придачу. Однако мне и половины не повторить того, что я тогда от него на этот счет понаслышалась, да и ни к чему. Вам ведь надобны доказательства. Это все одни пустые слова, а вы получите доказательства. — Правы же, милая миссис Смит, — воскликнул Энн, — никаких мне не надобно доказательств. Вы ничего не сказали такого, что противоречило бы собственным догадкам моим о прошлом мистера Эллиот. Все это скорее подтверждает то,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 Сейчас, поверь, я не нуждаюсь в твоем попечении, разжившись деньгами. Поздравь меня, однако. Я избавился от сэра Уолтера и мисс. Они повлеклись обратно в Келлинч, взявшись меня чуть ли не клятвенное обещание быть у них летом. Я же буду в Келлинче не ранее, как с исправником, который растолкует мне как поудобней продать его с молотка. Барон, впрочем, еще может лениться. Ума у него достанет. Зато в таком случае они от меня отвяжутся, что и утешат меня вполне в потери наследства. С прошлого года он стал еще не сносней. Я уж и не рад собственному имени. Элёд, какая скука! Слава Богу, хоть уолтора могу и отбросить. И ты, мой милый, сделай одолжение. Вперед не оскорбляй меня вторым этим «у». Ибо до конца дней я желаю прибыть преданным твоим слугою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 «Так вы с ним знакомы?» «Нет, прямой связи между нами нет. Мой источник немного петляет, но это не беда. Если по излученным и соберется немного ссора, его легко убрать. Мистер Эллиот без утайки поверяет виды свои на вас полковнику Уоллису». каковой полковник полковнику Сам по себе, я полагаю, человек благородный, умный и скромный. Но у полковника Уоллиса есть жена»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 как эта мисс Элизабет не замечает опасности. Тут миссис Смит помолчала немного. Но Энн нечего было сказать, и она продолжала. Так представлялось дело людям, знакомым с вашей семьей, еще задолго до того, как вы приехали. И полковник Уоллес достаточно наблюдал вашего отца, чтобы это заметить, хотя он и не был вхож на Кэмдон-Плейс. Но из расположения к мистеру Элиоту Он с интересом следил за событиями. И когда мистер Эллиот явился в БАД на несколько дней незадолго до Рождества, полковник Уоллес поведал ему о том, что все упорнее твердила молва и о собственных своих догадках. А надо вам сказать, что со временем понятия мистера Эллиота о воронецком достоинстве весьма круто изменились. Родословное куда более его теперь занимает. Давно уж имея столько денег, сколько не в состоянии он потратить, удовлетворяя вполне и жадность свою и все свои прихоти, он постепенно научился связывать свое счастье с высоким титулом, какой предстоит ему наследовать. Мне это начинало казаться еще до прекращения нашей дружбы, и теперь догадка моя подтвердилась. Мысль о том, что он так и не будет сэром Уильяму, для него несносна.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 Но теперь миссис Смит принялась их разъяснять. И Энн со вниманием выслушала повесть, каковая, ежели и не совсем оправдывала горячность миссис Смит, поведение мистера Эллиота рисовала бесчувственным и непростительным. Энн узнала, что женитьба мистера Эллиота не повредила дружбе. Они по-прежнему были неразлучны с мистером Смитом. И мистер Эллиот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 но чересчур беспечен и прост. Он был куда добрее своего приятеля и ничуть на него не похож, а тот помыкал им, быть может, его презирая. Мистер Эллот, зажив со всей упышностью вследствие женитьбы, склонен был потакать собственным прихотям, какие только можно удовлетворить, не роняя себя в глазах света, ибо при всем себелюбии своем он сделался осмотрителен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 имели случаи убедиться, что терпение мистера Эллиота испытывать не следует, но только уже после смерти мистера Смита открылось до да какой же степени расстроены дела его. Доверяя мистеру Эллиоту, что более делает честь и сердце его, нежели уму, мистер Смит назначил его своим душеприказчиком. Но мистер Эллиот отказался исполнять его последнюю волю,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 и страх, что промедление кажется непоправимо, терзали ее. потому ты и решилась она прибегнуть к помощи н Она была уж заранее готовилась потерять подругу, но поняв, что едва ли мистер Эллот будет стараться их разлучить, раз он и не знает, что она в бате, она подумала, что можно будет использовать влияние женщины, которую он любит, насколько позволят кое-какие хорошо ей известные свойства мистера элиота да сразу и взялась за дело. Но как только Энн объяснила ей всю неосновательность предположения ее помолвки, все тотчас и переменилось. Но, обманувшись в своих надеждах, она уж не могла отказать себе в удовольствии разоблачить мистера элиот Ознакомясь с подробным семь его портретом,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 Энн подумала о том, что вдруг бы ей пришлось стать его женою и содрогнулась при мысли о несчастьях, какие могло бы это повлечь. Вдруг бы она склонилась на довды леди Рассел, и узнала бы правду слишком поздно. Оставалось поскорей развеять заблуждение леди Рассел, и в конце важного сего совещания, длившегося чуть ли не до самого обеда, Энн взяла у миссис Смит позволение рассказать своему дорогому другу обо всех невзгодах, в которые ввергло ее поведение мистера Эллиота.